Не нужно кричать, сыр. Я нахожусь рядом. На встречу нам вышел очень высокий и сутулый человек. Ни лаохи из тонкой чёрной кожи, ни лихо повязанный пёстрый головной платок не делали его похожим на моряка. По сравнению с этим поганелем даже я мог показаться настоящим морским волком. Меня зовут Као Анлох, вежливо сказал этот нелепый капитан. К вашим услугам, господа. Не сочтите за труд назваться. И я предпочитаю не иметь дела с анонимными собеседниками. Я чуть не расхохотался. У кандидата в великие путешественники были манеры захолустного интеллигента. Мелифара, судя по всему, тоже лопался от восторга. Тем не менее, он нашел в себе силы продолжить беседу. «Мы из тайного сыска, господин Амлох. Вам понятно, почему мы пришли? Или вам требуются какие-то объяснения?» «Разумеется, мне понятно», – обезоруживающий улыбнулся капитан. «Вы пришли по поводу сундука, который принадлежал старому Зохме Пу». Наверняка мой беспутный приятель Зехамадорог снова взялся за свои фокусы и попался как последний дурак. Что ж, это его проблема. Но, видите ли, что касается сундука, мы с Зехой просто взяли то, что нам принадлежало. Интересно. Мелифара недоверчиво покачал головой. Вы хотите сказать, что в сундуке были ваши вещи? Да. И, видите ли, в своё время Зохма хотел подарить нам эти вещи. Мы были хорошими друзьями. Оно и не удивительно. Когда мы с Зехай стали послушниками Ордена Зелёных Лун, нас отправили работать на кухню. Таковы были правила: каждый послушник должен несколько лет заниматься хозяйственными работами. Мы со старым Зохмой находились почти в одинаковом положении. Он тоже был всего лишь помощником своего сына, Сера Чёрко. Для него это было довольно неприятно, но старик расстранжирил свои сбережения, а в Орде не хорошо платили. Зохме не слишком нравилось находиться в подчинении у собственного сына, поэтому он почти не разговаривал с ним, зато охотно беседовал с нами. Сначала старик делал это демонстративно из вредности, но со временем мы действительно подружились. Он так много рассказывал о своих путешествиях и о своём пиратском прошлом, конечно. Думаю, именно тогда мой приятель Зеха решил стать грабителем. Ему показалось, что это очень романтично, а мне вскружили голову рассказы старика о дальних странах. Я много раз пытался стать моряком, но до сих пор мне не удавалось по самым разным причинам. И только сейчас у меня появилась эта красавица, моя табендона. Всё это хорошо, но вы начали рассказывать о сундуке, напомнил Мелифара. Да, конечно. Зохма собирался подарить нам свои старые талисманы, которые, по его словам, хранились в красном сундуке в подвале его дома на улице Острых крыш. Он так много об этом говорил. Я вполне допускаю, что старик начал все эти разговоры, чтобы досадить Цару Чёрка, но тому было абсолютно безразлично, что его отец собирается делать со своим древним барахлом. Как бы то ни было, мы с Зехай уже привыкли считать эти вещи своими. А в самом начале 83-го года, я имею в виду 3183 год эпохи Ординов, Зохма сказал, что сделает нам подарок в последний день года. Мы с таким нетерпением ждали этого дня. Нам казалось, что талисман из старика перевернёт нашу жизнь. Так бы оно, вероятно, и случилось, но в конце года резиденция Ордена Зелёных Лун была сожжена, и все наши товарищи погибли. Нас с Зехой чудом пронесло. За день до этого нас послали на рынок за продуктами. Мы позволили себе засидеться в трактире до вечера. Не так уж часто нам удавалось погулять на свободе. А когда мы вернулись, резиденция уже была окружена королевской гвардией. Так что нам оставалось одно – уносить ноги. А потом жизнь развела нас с Зехой в разные стороны. Мы встретились меньше дюжины дней назад. Совершенно случайно. Я зашел в пьяный дождь, а там уже сидел Зеха. Мы узнали друг друга, обрадовались, разговорились и очень быстро выяснили, что хвастаться нам нечем, ни ему, ни мне. Бедняга Зеха вообще только-только вышел из халоми и жил на щедрые подачки своей матушки. Не самая лучшая ситуация для взрослого мужчины, верно? У меня дела обстояли получше. По крайней мере, я не сидел в тюрьме, и у меня была неплохая служба. Но этого обычно недостаточно, чтобы быть довольным своей жизнью, правда? Я и сам не заметил, как энергично закивал. Уж тут я никак не мог с ним не согласиться. И вообще, этот симпатичный, нескладный господин Као Анлох нравился мне всё больше и больше. Кажется, я начинал понимать, почему капитан Гьята забыл о своих делах и решил отправиться на край света с этим нелепым парнем. У него были сумасшедшие глаза вечного мальчишки, тоже довольно опасная разновидность обояния. Кроме того, существовали ещё и пресловутые простые волшебные вещи, какие-то амулеты, усугубляющие это самое обояние. «Вот о чем мне не следовало забывать. Я и не забывал. Но по мере того, как Као Анлох продолжал говорить, это знание как-то понемногу утрачивало значение». «Мы с Зехой просидели в пьяном дожде всю ночь. О чем мы только не говорили. И в какой-то момент речь зашла о старом Зохме Пу. Времена, когда мы помогали ему на кухне – это были хорошие времена, самые лучшие в нашей с Зехой жизни». Мы были очень молоды, и нам казалось, что нас ждёт совершенно необыкновенная жизнь, по крайней мере, не такая, как у всех. Но вышло, что мы здорово ошибались. Наверное, многие люди могут сказать о себе то же самое, и это так печально. Капитан тяжко вздохнул, только что не прослезился, но взял себя в руки и продолжил. И, конечно же, мы вспомнили о загадочных пиратских талисманах, которые старик собирался нам подарить. Может быть, это звучит глупо, но нам пришло в голову, что если бы в своё время мы успели получить эти талисманы, наша жизнь могла бы сложиться совершенно иначе. А потом мы решили, что можем попытаться их добыть, просто так, на счастье. Если честно, мы не питали особой надежды на успех. Мы были почти уверены, что новые хозяева дома давным-давно выкинули этот старый сундук или хорошенько в нём порылись и забрали себе всё, что им понравилось. Но мы всё-таки решили попробовать. просто залезть в подвал и проверить. А вдруг? Это был наш способ попытаться хоть как-то изменить свою судьбу. Такие вещи всегда трудно объяснять, но мы действительно чувствовали, что талисманы старого пирата могут изменить нашу жизнь. К лучшему или нет, этого мы не знали. Но в тот момент нас устраивали любые перемены. На следующий день мы с Зейхой воспользовались тёмным путём. Всё-таки чему-то мы в своё время успели научиться, хотя провели в Ордине всего несколько лет. Я описать не могу, господа, как мы удивились, когда сразу же обнаружили старый красный сундук. Он был покрыт таким слоем пыли, что мы тут же поняли: нынешним владельцам и дарам не нужно наследство старого Зохмы. В общем, мы взяли сундук и ушли обратно в гостиную Зехи, где начинался наш тёмный путь. Там каждый из нас взял тот талисман, который считал своим. Уж об этом-то мы успели договориться много лет назад. А потом мы оба поняли, что нам больше не о чем говорить, поэтому я тут же попрощался и ушел. Это тоже трудно объяснить, но нам обоим внезапно стало ясно, что мы встретились только для того, чтобы наконец-то получить талисманы, обещанные нам давным-давно. После того, как эти вещи стали нашими, мы тут же утратили интерес друг к другу. Это выглядело так, словно кто-то повернул выключатель. И чем вы занялись после того, как расстались с Зехой? спросил Мирифа. «Неужели непонятно?» – улыбнулся Каоан Лох. «Вот этим я, собственно, и занялся». Он развел руками, словно попытался обнять все, что его окружало. «Я отправился в канцелярию забот о делах мира и сказал своему шефу, что я больше на него не работаю. А потом я пошел в старую колючку и на радостях съел шесть порций супа «Отдохновение к ряду». Биднягучим по короке чуть удар не хватил. Он привык к тому, что в течение сорока с лишним лет я приходил к нему один раз в две дюжины дней и съедал ровно одну тарелку его замечательного зелья. Кажется, мне удалось здорово удивить этого муримахского хитрюгу. А на следующее утро в моей постели проснулся кто-то другой. Во всяком случае, у этого парня хватило храбрости отправиться в порт, договориться об аренде с владельцем табиндоны, набрать команду Это просто удивительно, сколько, оказывается, веха людей, мечтающих о кругосветном путешествии. Ни один из них даже не спросил меня об оплате, а ведь именно этого вопроса я больше всего и боялся. Аренда табиндоны съела все мои сбережения, и это при том, что её владелец святой человек. Уступил я за четверть реальной цены. «Боюсь, я завербовал даже больше народу, чем нужно, но я просто не мог остановиться. Сегодня вечером мне предстоит расплачиваться за свое легкомыслие, сказать этим прекрасным людям, что я не могу взять с собой их всех. Наверное, придется кидать жребий. Знаете, господа, иногда я думаю, что талисман старого Зохмы Пу действительно мне помогает. Уж очень все хорошо складывается с тех пор, как я его получил». Вы хотите сказать, что не до конца уверены в том, что всеми своими успехами обязаны именно этому талисману? ошарашенно спросил я. Ну, честно говоря, я брал его просто на счастье, скорее даже на память о своей молодости и о своём друге. Я же вам говорил. Мне не очень-то верилось, что у кумбийские пираты способны заниматься настоящей магией. Но теперь я начинаю думать, что талисман старого Зохмы всё-таки как-то мне помогает. Я имею в виду по-настоящему. А сейчас он при вас, спросил Мелифара. Да, конечно, вот же он. Као Анлох подёрнул за конец своего пёстрого платка. Снимите его, пожалуйста, мягко попросил Мелифара. Нам необходимо взглянуть на эту вещицу. Да, разумеется, капитан тут же снял платок и протянул его Мелифара. А вы мне его вернёте? Знаете, это звучит ужасно глупо, но без талисмана старого Зохмы я опять потеряю уверенность в себе, а ведь сегодня вечером мы отправляемся «Ой, погодите, а может быть мы вообще никуда сегодня не отправимся? Вы, наверное, пришли арестовать меня за кражу. У меня ведь нет никаких доказательств, что Зохма Пу действительно завещал нам с Дехой свои вещи. Как ни крути, а все это выглядит как обыкновенная квартирная кража». «Поживем, увидим», вздохнул Мелифара. Он призывно махал в воздухе пестрым платком. Я сообразил, что парень пытается привлечь внимание Кофы, который не мог слышать ни слова из нашей беседы. «Да понял я уже, понял». Добродушно проворчал сэр Кофа откуда-то из-за моей спины. Он подошел к нам, на ходу снимая свой могущественный драный плащ. Потом аккуратно извлек из ушей восковые пробки. «Дай-ка мне эту тряпочку, голубчик. Сейчас посмотрим». «Ох, а я вас не заметил», — удивился Кауан Лох. «Когда вы успели подняться на борт, сэр?» «Только что», — небрежно отмахнулся Кофа. Он взял из рук Мелифара старенький пестрый платок. Первым делом поднес его к своей курительной трубке, в которую был вмонтирован индикатор, помогающий точно определить ступень магии, которую использовали при изготовлении предмета. Удовлетворенно покивал и снова внимательно уставился на вещицу. «Мне кажется, что всем нам следует выпить по кружечке камры, господин капитан», наконец сказал он, «и хорошенько все обсудить. Честное слово, даже не знаю, что нам с вами делать». «Может быть, со мной вообще ничего не надо делать?» предложил Кауан Лох. Я же не собирался никому вредить. Просто хотел отправиться в кругосветное путешествие. Может быть, мне даже удалось бы написать продолжение энциклопедии с эроманги Мелифара, девятый том, так сказать. Разве это плохо? А девятый том уже существует, фыркнул я. Он перед вами. Мелифара укоризненно покачал головой. Не обращайте внимания, господин Анлох. Но моему отцу действительно будет приятно узнать, что совершенное им безумие до сих пор тревожит людские умы. «Неужели вы сын сэра Манги?» «Младший!» – гордо ответствовал Мелефара. Капитан чуть не умер от счастья. Забыл о возможном аресте и прочих неприятностях. Пялился на Мелефара, как на местную поп-звезду. Только что автографа не просил. «Если вы немедленно не пригласите нас на кружечку камры, я вас точно арестую», – усмехнулся сэр Коффа. «Это ваш единственный шанс дать нам приемлемую взятку, господин капитан». «Ох, простите меня великодушно!» Као Анлох покраснел до корней волос. "Я так растерялся". В конце концов, он всё-таки провёл нас в свою каюту, походившую скорее на уютную девичью гостиную, чем на обитель морского волка. Усадил на мягкие привинченные к полу стулья и пробормотав какие-то извинения исчез за дверью, очевидно, отправился готовить для нас эту самую камеру, никого, в том числе и Кока, насуть не пока не было. "Ну и что мы будем делать с этим чудом природы, господа?" спросил Сэр Кофа. "Отпустим, наверное". пожал плечами Мелифара. Если папа узнает, что я принимал участие в аресте его поклонника, да ещё и собравшегося в кругосветное плавание, он меня на порог не пустит. Это единственный известный мне способ с ним рассориться. Думаю, что это будет справедливо, вставил я. Если уж один из участников ограбления понёс слишком суровое наказание, второй может отделаться лёгким испугом. Среднее арифметическое как раз будет примерно соответствовать необходимости. «Как он вам все-таки понравился?» – ухмыльнулся Кофа. «Вот это я понимаю, талисман!» «Вам он тоже понравился!» – улыбнулся я. «У вас на лице все написано. А ведь вы его совсем не слушали. Кстати, а почему этот симпатичный капитан просто не попросил нас уйти и забыть о нем навсегда?» «Теоретически это должно было бы сработать». «Наверняка!» – кивнул Мелифара. «Он даже не пытался нас в чем-либо убедить. Тем не менее, мне приходилось делать над собой невероятные усилия, чтобы задавать ему хоть какие-то вопросы». убойной силой обояния. Дело в том, что этот мальчик действительно не понимает, какая невероятная вещь оказалась в его руках, вздохнул Кофа. Это совершенно очевидно. Ну да, он же говорил, что взял платок просто так, на счастье, согласился Мелифара. И только сейчас начал подозревать. Обратите внимание, подозревать, что талисман всё-таки каким-то образом ему помогает. «Ага», – подхватил я. «Педняга всерьез полагает, что ему удалось совершенно бесплатно завербовать кучу народа. Потому, дескать, что в ЕХО много людей, мечтающих о кругосветном путешествии. Я даже не знаю, смеяться над такой наивностью или плакать». «Ну, плакать-то в любом случае не стоит», – заметил Кофа. «Нет, уж лучше поплачь. Представляешь, как изумительно ты будешь смотреться с красными глазами и распухшим носом», – обрадовался Мелифара. «Все девушки твои». «Надеюсь, мне удалось сварить хорошую камру, господа», – нерешительно сказал Као Анлох, ставя на стол поднос с кувшином и кружками. «Вообще-то у меня обычно неплохо получается». «Да, судя по запаху, действительно неплохо», – тоном эксперта заявил сэр Кофа. Впрочем, он и был величайшим экспертом в такого рода вопросах. «Некоторое время мы молча пили камру. Я даже набрался нахальства и закурил сигарету». Кажется, этот капитан был таким же росейным типом, как наш Лук Фиппенс. Мне понадобилось бы сунуть свою сигарету ему под нос и продержать её там несколько минут. Возможно, после этого он заметил бы, что я курю нечто экзотическое. Ладно, господин капитан, я принял решение, наконец сказал Кофа. С одной стороны, вам здорово повезло, ни мне, ни моим коллегам совершенно не хочется вас арестовывать, хотя следовало бы, конечно, «Не знаю, что там наобещал вам господин Зохма-Пу чуть ли не полторы сотни лет назад, но это отнюдь не повод без приглашения вламываться в дом его внука и выносить оттуда что бы то ни было, пусть даже никому не нужный старый сундук. А где он, кстати? Я имею в виду сам сундук и остальные вещи. Там же наверняка еще что-то было». «Ничего», – смущенно возразил Кауан-Лох, – Я понимаю, что мои слова недостаточно веское доказательство, но других доказательств у меня нет. А что касается самого сундука, мы его сожгли. Зеха сказал, что нужно уничтожить улики, а я подумал, что ему виднее при его-то профессии. Да уж, усмехнулся Сыркова. «Между прочим, он не врет», — заметил Мелифара. «И вообще, за все это время не соврал ни разу. Давненько мне не доводилось иметь дело с таким честным человеком. Может быть, у вас найдется что-то покрепче, Камра, капитан? Вы меня ужасно растрогали, и теперь мне совершенно необходимо выпить. Терпеть не могу находиться в растроганном состоянии». «Прошу прощения, но у меня, кажется, ничего нет», — растерялся Каоан Лох. «Я как-то не подумал, что на корабле должна быть выпивка». «Какой ужас!» — содрогнулся Мелифара. «Как это, интересно, вы собираетесь совершать кругосветное путешествие? На трезвую голову, что ли? Команда вас не поймет!» Капитан только виновато вздохнул и смущенно уставился в пол. «Ну ладно, что касается вашего ареста, мой мальчик, его, как вы уже поняли, не будет», подытожил сэр Кофа. «Но у меня есть еще одна новость, которая понравится вам гораздо меньше. Мы обязаны конфисковать у вас этот талисман». Он выродительно помахал старым платком «Академ». «Не потому, что в тайном сыске служат подлые злодеи, всю жизнь мечтавшие лишить вас удачи. Просто это по-настоящему волшебная вещь. Она обладает такой силой, что никто из граждан Соединенного Королевства не имеет права держать ее у себя. Даже законный наследник господина Зохмы Пу». «Я так и понял», – голос капитана дрогнул. «Никакого кругосветного путешествия теперь, наверное, уже не будет. Где уж мне с моей-то удачей?» Вы представить себе не можете, как вам повезло, что мы забираем у вас этот платок, сказал Кофа. Вы же, наверное, ещё так и не поняли, что люди, которых вы наняли на свой корабль, захотели поступить к вам на службу совсем не потому, что им так уж припекло отправиться в романтическое путешествие. Бедняги просто не смогли устоять перед невероятной силой вашего талисмана. А теперь представьте себе, что могло бы произойти через несколько дней. И вы удаляетесь от еха, талисман теряет почти всю свою силу, и вы оказываетесь среди нескольких дюжин разгневанных мужчин, которые требуют немедленных объяснений из-за одной высокой оплаты их тяжкого труда. Вы хотите сказать, что Као Анлог изумлённо покачал головой. Ну и ну, старый Зохма говорил, что этот платок помогает стать более обаятельным человеком и приятным собеседником, но не настолько же. «Зохма сам не знал, во что превратился его талисман, оказавшись в самом сердце мира», — объяснил Кофа. «Он наверняка ни разу не пробовал надеть свой поток после того, как перебрался в Йеха. Здесь другая мода. А вот ваш однокашник, Зеха Модарок, быстро сообразил, что происходит с простыми волшебными вещами в столице Соединенного Королевства. Странно, что вы сами не догадались». «Наверное, меня подвел многолетний опыт службы в канцелярии забот о делах мира», — виновата сказал Каоан Лоха. Среди младших служащих всего заведения, одним из которых я довольно долго являлся, принято более чем снисходительно относиться ко всем иностранцам без исключения. У них, дескать, и магии никакой, и науки в самом зачаточном состоянии. Я привык, не задумываясь, соглашаться с этим высокомерным мнением, поэтому восторженное отношение Зейхи к нашей добыче казалось мне обыкновенным суеверием. Во что я действительно верил, так это в удачу, которую может принести талисман такого удивительного старика, каким был Зохма. «Теперь-то я понимаю, что был законченным дураком. Владеть чудесной вещью и не догадываться об этом как-то чересчур, даже для меня». «Так вам и надо. Нечего быть таким снобом», – фыркнул Кофа. «Ох уж эти мне, господа младшие служащие, какого бы то ни было учреждения». Голубого испанский капитан. Всё хорошо, что хорошо кончается. Хотите полезный совет? Купите выпивку ребятам, которые заявятся на встречу с вами сегодня вечером, и честно объясните им, что с вами случилось. Может быть, они посмеются, может быть, хорошенько вас обругают, но долго сердиться не станут. По моим наблюдениям, моряки довольно симпатичный народ. «Только вам следует купить очень много выпивки», – ехидно добавил Мелифара. «По моим наблюдениям, у этого симпатичного народа воистину лужёные глотки». «Да, конечно, я так и сделаю», – упавшим голосом сказал Каоан Лох. «А после того, как вы объяснитесь со своим экипажем, попробуйте повторить своё предложение насчёт кругосветного путешествия. Кто знает?» Вдруг брякнул я. «Честно говоря, я сам не понимал, что меня дёрнуло за язык. Мои коллеги изрядно удивились, но промолчали». Спасибо, сэр, вздохнул Каоан Лох. Но ничего не выйдет. С платком Зохмы Пу у меня могло бы что-нибудь получиться, даже если бы он не обладал магической силой. Но в любом случае, платка у меня больше нет, а без него не будет и удачи, которой в своё время хотел поделиться со мной старый Зохма. А собственной удачи мне никогда не хватало, даже на куда более простые вещи. Ну, это как раз дело поправимое. Я достал из кармана мантии смерти маленький кинжал. До сих пор мне приходилось пользоваться только вмонтированным в его рукоять индикатором. Я здорово надеялся, что лезвие кинжала можно использовать по назначению. Я наискось полоснул по полу своей мантии смерти. У меня в руках оказался большой треугольник чёрно-золотой ткани. "Держите", сказал я. "В этом мире найдётся немало людей, которым доводилось говорить, что я самый везучий парень во вселенной". «Так что я вполне могу позволить себе роскошь поделиться с вами своей удачей. От меня не убудет». Као Анлох машинально взял кусок ткани и изумленно уставился на меня. Впрочем, мои коллеги тоже выглядели озадаченными. Сэр Кофа оправился первым. «Ого!» – уважительно сказал он. «Ого!» Сэр Макс уже в который раз возрождает лучшие традиции эпохи Эрдинов дарить свою удачу. Подумать только, раньше такие вещи позволяли себе лишь великие магистры, да и то не все. Что ж, господин капитан, вам действительно здорово повезло. Можете мне поверить? Порежить эту тряпку на голову, мой мальчик. Один платок взамен другого. Кто знает, может быть окажется, что этот талисман послужит вам куда лучше прежнего. Ладно. Теперь-то уж мы точно сделали всё, что могли. Пошли, ребята. Я сейчас прослезиус или прослежусь. Грешная грамматика. Одним словом, завью слезами эту несчастную коруну, и она немедленно пойдёт ко дну, не дожидаясь, пока её утопят где-нибудь в коварном море Укли, на самом краю мира. заявил Мелифара, поднимаясь со стула. Мы распрощались с совершенно ошалеллённым Као Анлохом. Парень так и остался сидеть в своей уютной каюте. Когда мы выходили, он как раз принялся превращать полу моего лаохи в новенький головной платок. Смею заметить, ему очень шёл чёрный цвет. "Эх, какое извиenstво с твоей стороны, парень, раздавать свою драгоценную удачу посторонним людям", фыркнул Мелифара, спускаясь по узкому трапу. "Нет, что поделить меня своими могущественными лохмотьями". «А тебе-то зачем?» – рассмеялся Сыркофа. «Чтоб было!» – объяснил Мелифара. «Я же, в сущности, очень жадный парень, как все фермерские дети!» «Хотите узнать, зачем я это сделал?» – поинтересовался я. «Коллеги уставились на меня с нескрываемым интересом. Теперь мне придется заехать домой, чтоб переодеться. Не могу же я болтаться в таком виде до завтрашнего утра!» Я демонстративно покрутил в руках изуродованную полу своей мантии смерти. Это единственный хороший предлог, чтобы немедленно отправиться в Армстронга и Эллу и провести там часок другой. Сначала раздеваться, потом одеваться такая долгая процедура. А что можно успеть натворить в промежутке? Какой-то страстный с ума сойти можно, ехидно сказал Мелифара. Что, завидно? гордо спросил я. И тут же споткнулся о какой-то тюк, лежащий посреди дороги. Между прочим, я здорово ушибся, так что происшествие вполне имело на маленькую небесную кару. Я взвыл, «Слушайте, ребята, а мы когда-нибудь выберемся из этого Бедлама?» «А это не Бедлам, а речной порт столицы Соединенного Королевства». Кофа внезапно решил продемонстрировать свой патриотизм. «Сразу видно, что ты никогда не был в порту вольного города Гажина. Вот там, я понимаю, действительно Бедлам. И вообще, мы уже практически выбрались. Вот же твой мобилер. Не узнаешь?» Теперь узнаю, обрадовался я, поспешно усаживаясь на место возницы. Кстати, не такой уж я и страстный, ребята. Я имею в виду, что вы вполне можете составить мне компанию. Имеем мы право полчаса откровенно побеседельничать. Имеем. Камер леди Техи это нечто особенное, что в очередной раз свидетельствует о твоей невероятной удачливости, мальчик, согласился Кофа. Всё это очень мило, но я и так слишком с вами загулялся, деловито сказал Мелифара. Вообще-то считается, что без меня в доме у Маста всё рухнет. А ты уверен, что собираешься именно туда? невинно спросил я. А куда же ещё? возмутился Мелифара и тут же рассмеялся. Дырку над тобой в небе ясновидит хренов. Мог бы сделать вид, что поверил. Должен же я получать хоть какое-то удовольствие, пытаясь превратить тебя в обманутого мужа. Нет, это я должен получать хоть какое-то удовольствие от твоих жалких попыток. Ладно уж, горе моё. Возле Армстронга и Эллы стоит целая куча моих амобилеров. Можешь угнать один из них, а я настучу на тебя бубути. Он объявит розыск, и уж тогда мы все получим удовольствие. Это я тебе обещаю. Какая заманчивая идея, обрадовался Милифара. Только ты отвернись, когда я буду его угонять. Так романтичнее. Если тебе так уж хочется романтики, лучше просто отправься в кругосветное путешествие. Благой есть отличная возможность, рассмеялся Саркофа. По крайней мере, сделаешь доброе дело. Этот бедняга капитан найдёт хоть одного добровольца. Вот увидите, он найдёт столько добровольцев, сколько требуется, нахально объявил я. Не за один день, конечно, но найдёт. Вот только не знаю, каким будет само путешествие. Моя так называемая удача довольно странная штука. Во всяком случае, теперь у нас есть возможность проверить это экспериментальным путём, заключил Кофа. Я остановил амобилер возле трактора Armstrong и Элла. Дверь опять хлопала на ветру. Техи так и не собралась вызвать слесаря. Тут мы с ней были по-настоящему похожи. Я бы тоже год собирался. Тож мне куча амобилеров, всего-то две несчастные телеги, проворчал Милифара, усаживаясь за рычаг одного из них. Где его оставить? «Возле управления один уже стоит. Значит, оставь возле мохнатого дома. Мои многочисленные амобилеры должны расползаться по городу равномерно», — решил я. Техи встретила нас с сыром кофой радушной улыбкой. «Так и знала, что ты заявишься», — сказала она. «Даже начала готовить камру, хотя ее никто не заказывал. Между прочим, не так уж часто я угадываю». «Наверное, это наследственное», — улыбнулся я. «Ясновидение всегда было единственным слабым местом твоего знаменитого предка». Я осёкся, поскольку понял, что меня занесло в опасном направлении, и тут же добавил: "Мне кто-то об этом говорил. Въ Ехе живёт множество любителей истории, посвятивших себя изучению биографии моего непомерно знаменитого папочки. Сердце зафыркнуло в техе. Какая жалость, что он никогда об этом не узнает. В посмертной славе есть что-то несправедливое, вам так не кажется, господа?" «Определенно есть», — кивнул Кофа. «Стараешься, выпендриваешься, а удовольствие потом получают какие-то чужие люди. Слушай, леди Техи, я все собирался тебя спросить, это часом не Лойса научил тебя варить камру? Все-таки у тебя получается подозрительно хорошо». «Это допрос?» — рассмеялась Техи. «Тайный сыск уже встал на мой след, но вы даете, Кофа. Вы можете представить себе Лойса Пандохву на кухне среди кастрюлек?» «А почему бы и нет?» я кого угодно могу представить на кухне, даже твоего приятеля Сера Макса. Правда, в моём воображении он всё время залезает в какой-нибудь шкафчик, чтобы вытащить оттуда банку с вареньем. Представить себе, как он склоняется над кастрюлей, этого даже я не могу. Почему же? Из кастрюли тоже можно что-нибудь вытащить, возразила Техи. Таким образом, они издевались надо мной примерно полчаса, пока за Сером Кофей не приехал служебный автомобиль. Мне нужно встретиться с Жуфиным, хотя бы для того, чтобы рассказать ему, чем закончилась история с простыми волшебными вещами, объяснил он. А тебе действительно некуда торопиться? В конце концов, считается, что на рабочем месте тебя можно будет застать только часа через два, через три, уточнил я. Тем более, так что можешь с лёгким сердцем приступать к той самой длительной процедуре переодевания, о которой ты мечтал по дороге. Что он имел в виду? заинтересованно спросила Техи, когда сэр Коффа скрылся за дверью. «Думаю, что это был крайне неприличный намек», – улыбнулся я. «Насчет того, что должен сделать настоящий мужчина, оставшись наедине с прекрасной дамой?» «Потребовать еду?» – скорбно спросила Техи. «Нет, с ясновидением у тебя все в полном порядке, невзирая на наследственность», – расхохотался я. «Надо отдать мне должное. В дом у моста я все-таки приехал вовремя. Никого из наших, кроме самого Джуфина, там уже не было». А где твоя собака?" ехидно спросил шеф. "Друпина отрез отказывается ходить на службу, поскольку ему за это не платят", объяснил я. "И вообще, кто я такой, чтобы заставлять царского пса таскаться по нашей убогой конторе?" "Да, действительно", согласился Джуфин. "Ладно, садись в моё кресло и делай со своей жизнью что хочешь, а я пошёл смотреть кино. Завидно не бысь?" "Представьте себе, нет", честно сказал я. "Наверное, я святой. И потом, у меня на сегодняшний вечер тоже припасено одно развлечение." Собираешься перекинуться в картошки со своим новым приятелем Лойса? Знаю я твои развлечения. Да нет, самое настоящее светское развлечение. Собираюсь на пару часов сбежать со службы и посетить Трёхрогую Луну. Что? Теперь и ты записался в любители поэзии? Ужасно Сэнжуфин. «Ну, сэр Лонли Локли, это я еще понимаю. У парня была бурная юность, пустые аквариумы, мертвые магистры, ледяные руки, да еще и твой покорный слуга в придачу для полного счастья. Ему я готов простить еще и не такие чудачества». «Считайте, что я просто собираюсь убедиться, что его там не обижают», – рассмеялся я. «Столичные поэты обижают сэра Шурфа Лонли Локли? Какая жалость, что господин Гальза и Лана умер лет пятьдесят назад». Это батальная сцена как раз для его бессмертной кисти. Заявление Джуфина подлило масло в огонь моего веселья. Меня однажды довелось увидеть одно из чудовищных полотен знаменитого придворного живописца Гуриго седьмого портрет боевого генерала Бубуты на фоне какой-то великой битвы. И это было неописуемо. В конце концов шеф всё-таки ушёл. Просмотр очередной видеокассеты из моей коллекции не то дело, которое он способен отложить надолго. А я удобно устроился в его кресле. пару часов читал вчерашние, а потом и позавчерашние газеты. Скука смертная, но скука именно то, что мне требуется, чтобы немного разнообразить свою жизнь. Часа за три до полуночи я дождался таки обещанного зова от Анде Пу. Сообщил Курушу, что ему предстоит некоторое время караулить нашу половину управления полного порядка в гордом одиночестве, сменил свою мантию смерти на нейтральное темно-лиловое лаохи, специально захваченное из дома, и вышел на улицу. Анде возбужденно топтался возле моего амобилера. «Молодец, что не забыл про меня», — приветливо сказал я. «Садись и показывай дорогу». «А чё там показывать?» Андэ пожал круглыми плечами. Это возле площади Зрелищ и увеселений. Смотри-ка, совсем рядом с мохнатым домом, а я никогда туда не забредал, удивился я. Трёхглавая луна стоит на виду. Нужно знать, в какой подворотне сворачивать. Андэ сказал это таким тоном, словно был каким-нибудь великим магистром древности и великодушно собирался посвятить меня в самую невероятную из своих тайн. Между прочим, мы уже нашли похитители твоего сундука. Я решил, что Андре имеет право узнать эту историю, как никак он являлся законным владельцем простых волшебных вещей, благополучно перекочевавших в королевскую, то есть нашу, если называть вещи своими именами, собственность. Мне пришлось ограничиться довольно лаконичным изложением. Дорога к площади Зрилич и увеселениям заняла всего 10 минут, хотя я старался ехать как можно медленней. По вечерам мостовые старого города битком забиты автомобилями, и куда ни все прутся, хотел бы я знать. Мне очень жаль, но мы не можем вернуть тебе эти вещи, Анде. Виновата закончил я. Это действительно строго запрещено. Зачем тебе неприятности? Но через несколько дней ты получишь денежную компенсацию, так положено. Довольно солидная сумма, насколько я знаю. Я впиливаю, кивнул Анде. Да и на какое мне они нужны, эти дедовские талисманы? Пусть уж лучше будут эти маленькие кругляшки. По крайней мере, их можно лихо потратить. А еще лучше, если вместо этих кругляшек вы дадите мне билет даташера. «Дался тебе этот ташер», – в который раз разумился я, – «ты же там затоскуешь и тут же запросишься обратно». «Думаете, надорвусь?» – обиделся Андер. «Вы же не впиливаете. А если даже я захочу назад, в Еха, по крайней мере, после этого я буду жить там, куда захотел вернуться. А пока я просто живу там, где родился. Это разные вещи». «Действительно разные. Хорошо формулируешь, молодец. Ага, вот она площадь. Куда дальше?» Андэ показал мне, где оставить мобилер, и нырнул в один из многочисленных узеньких проходов между домами. Я удивлённо последовал за ним. Вот уж не сказал бы, что где-то здесь может находиться трактир. Узкий проход тем не менее незаметно расширился, и мы довольно неожиданно оказались в уютном круглом дворике, освещённом пёстрыми квадратами голубого и оранжевого законного света. Вот она, трёхрогая луна. Андэ указал на крошечную вывеску над тяжёлой старинной дверью. На вывеске не было никакой надписи, только изящная гравюра, изображающая молодой месяц с раздвоенным верхним рожком. Трёхрогая луна принадлежала к разряду симпатичных недорогих трактиров, к каких полным полновъеха. Длинная стойка бара, деревянные столы разных размеров, чтобы угодить на любую компанию, традиционно пёстрая толпа посетителей. Всё как везде. Приглядевшись, я понял, что толпа-то как раз была совершенно из ряда вон выходящая. Такой плотной концентрации сияющих глаз на квадратную единицу трактирной площади мне ещё никогда не доводилось видеть. Я-то уже привык, что в любом трактире меня окружают симпатичные, но осылавевшие от сытости рожи счастливых обывателей столицы соединённого королевства. Разве ж то в Джуфиновой дюжине у горчуна Мохи собирается совершенно особенная публика? Но там слишком мало столиков, чтобы произвести нужный эффект. Грешные магистры Макс, и тебя сюда занесло. Впервые в жизни я стал свидетелем настоящего, неподдельного изумления на невозмутимой физиономии Лонли Локли. «Видишь ли, Шурф, ты уже столько раз меня удивлял до глубины души, что я решил отплатить тебе той же монетой», – улыбнулся я. «Неужели у меня получилось?» «Получилось», – лаконично подтвердил Лонли Локли. Впрочем, его лицо уже успело принять обычное бесстрастное выражение. «Зная я его чуть хуже, непременно решил бы, что мне померещилось». Хорошее местечко, одобрительно сказал я, особенно в физиономии. Андрес, скажи мне, неужели все эти господа-поэты, почти все, в том числе самые лучшие, не только какие-нибудь крестьяне от бумаги, но и ещё истинные любители поэзии, такие как Сеон Лилокли? И такую публику здесь можно застать каждый день, обрадовался я. Ещё не такую. Но обычно здесь не так людно. Сегодня у нас большое чтение своего рода поэтическое состязание. Это происходит на Валуне. Такова традиция этого места, так что вам повезло. Состязание? И в чём это выражается? Ну, на самом деле, каждый желающий просто читает свои новые стихи. А так называемое состязание состоится позже, когда все напьются и начнут бить друг другу морду. Это закономерно. На определённой стадии опьянения талантливым людям обычно бывает нелегко прийти к взаимопониманию. Менторским тоном объяснил лонли Локли. Я изумлённо покачал головой. Сэр Шурф однако разошёлся, не иначе как место тут и правда вдохновенное. Тем временем один из присутствующих подошёл к стойке и начал что-то декламировать. Я не смог разобрать ни слова, в трактире было довольно шумно. Может быть, нам следовало сесть поближе, спросил я. Лично я ничего не слышу, а вы? Было бы что слышать? Андэ надменно вздёрнул подбородок. "А в начале вечера выступают случайные люди. Ну, вы знаете, такие мальчики, которым вчера вечером за бутылочкой жубатовской пиани впервые в жизни удалось извмывать три с половиной слова. Когда вы кто-нибудь из мэра встанет очень тихо. Это довольно тонкий момент. Тут нужно вовремя впилить, когда прекращать беседу, начинать слушать. Но обычно все впилеют. Грешной магистры, ещё одно знакомое лицо, изумился я." В дверях трёхрогой луны появился сэр Сколдуар Вандуфунбух, наш, так сказать, патологоанатом. "А, сэр Сколдуар здесь давний посетитель", уважительным тоном сообщил Андэ. "Когда я пошёл сюда в пивэе лет 30 назад, у него уже был свой постоянный столик. Саяк ничего не пишет, но как он впиливает полный конец обеда. А откуда вы его знаете, Макс?" "Как это откуда? Он же работает в доме у моста." Вы хотите сказать, что этот джентльмен обыкновенный грыз? Бедняга Анды был в шоке. Ну уж обыкновенным его вряд ли можно назвать. Он мастер сопровождающий мёртвых. Старик осматривает покойников, которые имели неосторожность попасть в наше заведение, объяснил я. Специалист по духликам, которых находят грызы? Анды быстро конвертировал информацию. Лихо Ты бы все-таки завязывал со своими юношескими фобиями, дружок, вздохнул я. Сил моих больше нет объяснять тебе, что среди столичных полицейских попадаются славные ребята. А что я должен завязывать? Озабоченно переспросил Анде. Что-то я не впиливаю. Мне оставалось только смеяться. Благодаря нашим с Анде беседам сленговые словечки разных миров переплетаются самым причудливым образом. Тем временем сэр Скалдуар Ван Дуфунбух С достоинством прошествовал по переполненному залу, добрался до столика по соседству с нашим, где и приземлился, приветливо с нами поздоровавшись. Оказывается, сэр Анде не только один из лучших поэтов нашего времени, но и великий пропагандист, заметил он. Скоро в трёхроговой Луне будет собираться весь тайный созыск, и только непоколебимый сэр Халли останется сидеть в обжоре в гордом одиночестве. "Вы его ещё не знаете", возразил я. "Джуфин составит график дежурств, и мы будем вынуждены ходить с ним в обжору по очереди. Он же настоящий тиран". Впрочем, отшутился я почти машинально. Честно говоря, я был потрясён до глубины души. Сэр Сколдюар без намёка на иронию назвал Андэ одним из лучших поэтов нашего времени. Кто бы мог подумать? А я-то до сих пор полагал, что парень, мягко говоря, преувеличивает свои литературные таланты. И ни разу не потрудился внимательно вслушаться в его пьяное бормотание. До сих пор Андрей решался декламировать стихи в моём присутствии только напившись до полной утраты человеческой формы. Боясь в глубине души я испытывал идиотскую наивную уверенность, будто гениальный поэт непременно должен быть высоким, стройным и красивым, с огненным взором, окружённый ореолом таинственности и желательно кристально трезвым. Глупо, конечно. Тем временем в трактире наступила полная тишина. Это случилось внезапно, словно бы некоему невидимому режиссеру вдруг взбрело в голову нажать на кнопку и выключить звук в этой точке вселенной. Возле стойки застенчиво топтался какой-то симпатичный седобородый дядька. К слову сказать, его облик почти соответствовал моим дурацким представлениям о великих поэтах – высокий, стройный, красивый. Вот только никакого риола таинственности там не было и в помине. А огненный взор, если таковой имелся в наличии, скрывался за стеклами очков – твердый. Зато стихи у него были кладовские, мне и не снилось, что нечто подобное можно услышать в переполненном трактире в двух шагах от площади зрелищ и увеселений, и вообще на этом свете. Разве что в каком-нибудь специальном раю для любителей поэзии. Потом, в течение вечера, благоговейная тишина, свидетельствующая о том, что происходящее заслуживает внимания, наступала ещё несколько раз, но стихи остальных метров не затронули никаких таинственных струн в моём организме. Возможно, у меня просто не осталось душевных сил. Они были растрачены за один присест. Этот седобородый скромник душу из меня вытряс. Макс, последние полчаса ты скверно выглядишь. Наконец встревожил салон Лилокли. Что-то случилось? Случилось страшное. «Я услышал хорошие стихи, и меня проняло. Теперь я несколько суток к ряду буду бродить, как во сне, и демонстрировать окружающим явные признаки врожденного слабоумия. Меня пронимает редко, зато со страшной силой. Как его, кстати, зовут, этого потрясающего бородача, кто-нибудь знает?» «Какого именно бородача вы имеете в виду?» – поинтересовался Андер. «Их здесь много!» «Разве? Ну, этого с седой бородой в очках. Когда он вышел, все сразу замолчали. В первый раз за этот вечер». «Так это был сам Киба Кимал!» Анде встрепенулся. «Вам действительно понравилось, Макс?» В голосе моего приятеля явственно звучало недоверие. «А что, незаметно?» Смущённо спросил я. «Почему-то мне всегда бывает неловко признаваться в подобных вещах. Раздеться догола в общественном месте ещё куда не шло. А вот обнародовать тот факт, что хорошие стихи иногда задевают некие тайные струнки в моей смешной душе, это, как мне кажется, слишком». «Но вы впилили!» Анде покачал головой. «Вообще-то считается, что его стихи только для самых тонких ценителей. Если честно, я и сам иногда не могу впилить, почему вокруг Кибы поднимают столько шума. А иногда могу. Только для этого мне нужно принять не меньше трех тарелок самого навайстого супчика из старой колючки». «Мне тоже кажется, что сэр Киба Кимар лучше из лучших», внезапно сказал Шурф. «Ему каким-то образом удается писать лишь о тех вещах, которые действительно имеют значение, и не договаривать ровно настолько, насколько это необходимо. Поэтому договаривать приходится читателю, или, как в нашем случае, слушателю. Обычно мы даже не осознаем, что сами создаем собственное продолжение услышанного. Кстати, ты, наверное, еще не заметил, но из стихов Кибы Кимара невозможно запомнить ни строчки. Я уже неоднократно проверял. В этом они похожи на самые могущественные заклинания древности, иные из которых приходилось заучивать изо дня в день, в течение столетий. Я внимательно слушал Лонли Локли, но от комментариев воздерживался. В кои-то веки ощущал настойчивую потребность в молчании. Да какое там? Слово не мог вымолвить». Всю жизнь полагал, что быть околдованным поэзией дешёвая, роскошная метафора. Оказалось, в некоторых случаях это просто констатация медицинского факта. Ближе к полуночи Мой приятель Андэпу тоже наконец-то прошествовал к стойке. Я велел себе слушать его очень внимательно. Лучше поздно, чем никогда. Его стихи действительно были бы хороши, как когда-то были бы хороши мои собственные. И если бы за изысканными переплетениями полупрозрачных намёков на нечто невероятное действительно скрывалось это самое невероятное. Но под тонким слоем искусно составленных слов не было ничего, кроме бесконечного одиночества и почти детского недоумения, почему чёрт возьми меня такого замечательного никто не любит. Одно удовольствие смотреть на тебя, когда ты слушаешь выступления поэтов, заметил он Лилокли. Видел бы ты, какое у тебя сейчас виноватое лицо. Можно подумать, что ты попросил Андэ прочитать твои собственные стихи и вдруг понял, что они тебе не нравятся. «А тебе нравится?» – спросил я. «Разумеется. Совершенно ясно, что он очень талантливый человек», – безапелляционно сказал Шурф. «Да», – вздохнул я. «Совершенно ясно. Спорить мне сейчас совершенно не хотелось, а уж спорить с сэром Лонли Локли подавно. Совершенно бесполезное времяпрепровождение». Как бы там ни было, Анде Пу закончил свое выступление в гробовой тишине. Как я успел уяснить, это символизировало абсолютное признание – Парень сиял, как только что отчеканенная корона. На радостях он заказал кувшин пряного укумбийского бомбаротки. Видимо, в маленьком толстяке внезапно забурлила пиратская кровь грозных предков. "Вам понравилось, Макс?" осведомился он. Я с удивлением понял, что Андрес спрашивает не из вежливости, а действительно ждёт моего ответа, смотрит на меня с робостью, которая прежде за ним вроде бы не водилась. И да, и нет, честно сказал я. Ты здорово удивишься, но когда я сам был по этому, я писал нечто весьма похожее, поэтому мне трудно составить беспристрастное суждение. Вы писали нечто похожее? изумился Андэ. Вот это лихо. А почему вы никогда ничего мне не читали? Думали, я не впилю? «Ну что ты?» – улыбнулся я. «Просто я давно не напивался в стельку. Как-то, знаешь ли, руки не доходили. Я вспоминаю свои стихи только на определенной стадии опьянения, уже после того, как меня начинает тошнить, но прежде, чем я окончательно упаду мордой в салат. В любом другом состоянии я совершенно не гожусь для таких подвигов». Вдруг выясняется, что сэр Макс способен не только писать стихи, что само по себе выходит за рамки моих представлений о порядке вещей, но и напиваться в стельку. Скажи, ты действительно такой непредсказуемый или тебе почему-то нравится в это играть? Неожиданно спросил он Леокли. Вопрос мог бы показаться довольно резким, если бы не сопровождался едва заметной мягкой усмешкой. А что, есть какая-то разница? Я пожал плечами. В таком случае даже не знаю. И то, и другое, наверное. Впрочем, всё не так страшно. Все эти подвиги я совершал когда-то давно. Уж кто кто, а ты-то прекрасно знаешь, что порой люди очень меняются. Бывший безумный рыбник задумчиво кивнул. Ещё бы он со мной не согласился. А почему вы больше не пишете стихи, спросил НД. Или всё-таки пишете, я правильно впилил? Однажды мне вдруг пришло в голову, что стихи надо писать только за столиками маленьких кафе, на салфетках, пока ждёшь свой заказ. А читать их не надо вовсе. Чтение только портит хорошие стихи. Поэтому и списанную салфетку следует скомкать, а ещё лучше бросить в пепельницу и сжечь. Не самая гениальная мысль, но что только не приходит в голову под выпившим молодым людям. Можешь себе представить, я не только последовательно проводил в жизнь эту выдающуюся идею, но даже вошёл во вкус, а потом подумал, что можно не трудиться, портить салфетки. Вполне достаточно смотреть на них и говорить себе, что нужных слов всё равно не существует ни в одном из языков, но всё к лучшему. Уж без чего мир никогда не рухнет, так это без моих стихов. Я не впиливаю печально признал Санде. «Вы так лихо закрутили!» «Да я и сам не впиливаю», — рассмеялся я. «Обстановка в этом заведении действует на меня самым прискорбным образом. Думаю, мне следует отправиться в дом у моста, пока во мне окончательно не проснулся некий глупый молодой человек, которому совершенно незачем просыпаться. Пусть себе дрыхнет». «Мне тоже пора». Лонли Локли аккуратно запахнул свое белоснежное лаухе. «Признаться, я собирался уйти немного раньше». но решил дождаться вашего выступления, Анде. — Спасибо, сэр. Величественно поблагодарил тот. Парень, хвала магистрам, уже вполне оправился от моих откровений. После хорошей порции бомбороки еще и не такие заботы начинают казаться несущественными. — Хочешь, я подвезу тебя, Шурф? — спросил я. — Надеюсь, на улицах уже пусто, а это значит, что через четверть часа ты уже будешь дома. — Спасибо, Макс. Это очень великодушное предложение. И очень своевременное. Кевнлун, шёпотом, чтобы не мешать выступлению очередного метра столичной поэзии, мы поблагодарили Анде, пожелали хорошей ночи сидящему по соседству Сервус Калдуару и покинули трёхрогую луну. Иногда у меня создаётся впечатление, что ты гораздо старше, чем кажется. Заметил Шурф. То выясняется, что когда-то ты знал плохие времена, теперь вдруг оказывается, что ты был по этому да ещё и выпивохой. Когда ты всё успел, Макс? Или это тайна? Дырку на тебе в небе раскатался я. Вот уж где нет никакой тайны. Во-первых, я очень шустрый. Во-вторых, всё это я проделывал одновременно. К тому же, я немного преувеличил насчёт морды в салат, чтобы Анди почувствовал во мне родственную душу. Надо же как-то подлизываться к метру. Не так уж лихо я зажигал. А что касается моего загадочного возраста, ох, шурф, лучше уж я промолчу. из этих странных видений, которые называются кино, и книг, которые ты доставила мне из своего мира, я понял, что там человеческая жизнь гораздо короче, чем у нас, осторожно сказал Шорф. Вы быстрее взрослеете, да? Ага, взрослеем мы и всё остальное, а тебя это тоже касается, тактично спросил он. Касалось, пока я жил там. Теперь я здесь, и Джоффин утверждает, что у меня такие же хорошие шансы на долгую жизнь, как у вас всех. Хотелось бы верить. Значит, ты не старше, а наоборот гораздо моложе, чем кажется. Верно? Педантичному Лонли Локли хотелось раз и навсегда уяснить этот факт. Верно. На самом деле я прожил на свете чуть больше 30 лет, только ни в коем случае не говоря об этом Мелифаре. Он, как ты понимаешь, попытается немедленно меня усыновить и отдать в начальную школу. Я вообще не самый большой любитель разглашать чужие тайны, и никогда им не был. Думаю, ты и сам это знаешь. Забавно. Кажется, сегодня ты решил удивить меня столько раз, сколько это возможно, и даже больше. Ты нарочно это делаешь? Хотел бы я знать зачем. Магистр с тобой, парень, нарочно. Ну ты скажешь тоже. Просто день такой. Новолуние, трёхрогая луна, поэтический турнир, сентиментальные воспоминания и так далее. Скажи лучше, ты уже прочитал книгу, которую я тебе вчера дабыл? Ещё нет. Я очень медленно её читаю. Всё время приходится возвращаться назад и перечитывать заново, потому что я ничего не могу понять. Там говорится о очень странных вещах. В ваш мир приходят люди из другого мира, очень могущественные, насколько я понимаю. И у них довольно странные представления об устройстве мироздания. Они полагают, будто все живые существа поддаются какой-то классификации, принципы, которые я так и не объяснил. В связи с этими представлениями они собираются уничтожить всё человечество, кроме нескольких людей, которые почему-то отличаются от своих соплеменников, а по сему имеют право остаться в живых. В общем, я пока ничего не могу тебе рассказать, чтобы пересказывать содержание, нужно его понимать хоть немного. Кажется, тебя опять попалась фантастика, вздохнул я. Очередная антиутопия. Везёт тебе на этот жанр, как я погляжу. А обе доставшиеся мне книги относятся к какому-то специфическому жанру. «Да уж, специфическому. Лучше и не скажешь», – усмехнулся я. «В твоём случае это особенно комично. Начать знакомство с совершенно чужим миром с чтения историй, авторы которых старались придумать обстоятельства, максимально отличные от знакомой им реальности». «Действительно забавно», – согласился Шурф. «Но какую-то достоверную информацию я там, тем не менее, нашёл. Например, о продолжительности жизни». И ещё множество подробностей, элементов культуры, деталей быта, в корне отличных от всего, что мне знакомо. Это прекрасная интеллектуальная игра постараться нарисовать картину незнакомого мира, руководствуясь обрывками информации, которую не всегда удаётся отличить от вымысла. Всё это очень интересно и более чем поучительно. Но мы уже приехали, Макс, поэтому наш разговор придётся отложить до завтра. К моему величайшему сожалению. Хорошей ночи. Хорошей ночи, эхом откликнулся я, наблюдая, как белоснежный силуэт Лонли Локли растворяется в темноте сада, словно красивый призрак из старого кинофильма. Хотел бы я знать, какую же картину моего мира он уже успел нарисовать. Уверен, все те же писатели-фантасты от зависти заплакали бы. В доме у моста меня ждал не только Куруш. Сэр Кофа Йох решил составить ему компанию. Чуйло моё сердце, что надо было купить больше пирожных, улыбнулся я. Зачем? возразил Кофа. Нет ничего хуже пирожных на голодный желудок. Зато в обжоре сейчас совершенно пусто, и мы с тобой можем спокойно поужинать и, конечно, поболтать. Куруш, ты переживёшь наше отсутствие? спросил я птицу. некоторое время спустя мне понадобится ваша помощь, чтобы вытереть клюв, капризно сказал Буревух. Поэтому постарайтесь вернуться через час. Непременно, поглался я. Сыркова, вы мне напомните? Напомню, напомню. Ну и заботы у нас с тобой, мальчик. А где наши сегодняшние трофеи? полевапыстывал я, открывая тайную дверь служебного входа. Платок лежит в сейфе у Джуфина, когда ещё понадобится. А плащ я уже обновил. «Теперь я с ним не расстанусь. Это куда лучше, чем просто изменять внешность. Кстати, хорошо, что ты напомнил. Я же оставил его в кабинете. Вернусь возьму, чтобы потом не бегать туда-сюда. После ужина я планировал прогуляться по городу». «Возвращаться – плохая примета», – брякнул я. «Что?» – на ходу обернулся Сыркофа. «Да нет, я о ерунду говорю. Когда я был маленьким, верил в эту глупую примету. Надеюсь, на другие миры она не распространяется». Кофа даже дослушивать не стал. К тому времени, как я договорил, он уже вернулся с пиратским плащом под мышкой. «Надевать его прямо сейчас было бы не совсем гуманно по отношению к тебе», объяснил он. «Тебе пришлось бы напряженно сверлить меня взглядом, чтобы я не потерялся». Куруш мог быть нами доволен. Ужин продолжался всего минут сорок. Уж очень мы проголодались. А обслуживать в такое позднее время удивительно быстро, лишь бы поскорее отвязались. На пороге мы с Кофой распрощались». Мне предстояло вернуться в дом у моста и оттереть от сладкого крема клюв нашего штатного умника, а у мастера слышащего были иные планы. Охота за чужими секретами в ночных забегаловках еха. Поэтому Коф отважественно накинул старый волшебный плащ поверх своего лаохи. Он, как я понимаю, был в восторге от новой игрушки. Помахал мне на прощание и нырнул в оранжевый туман фонарей. Я не мог отказать себе в удовольствии проводить его взглядом. Хотелось ещё раз испытать на себе это наваждение, поэтому я внимательно следил, как объёмный силуэт серого кофа удаляется от меня. Пора бы ему было и исчезнуть, но я по-прежнему его видел. Никакие потусторонние силы не мешали мне наслаждаться созерцанием кофены спины. Сердце нехорошо стукнулось о рёбра. К нему тут же присоединилось второе, давненько оно о себе не напоминало, а тут на тебе. "Кофа?" позвал я и бегом бросился за ним. Что? обернулся он. Забыл что-нибудь? Нет, Кофа, я вас всё ещё вижу. Да? Ну, значит, ты самое невероятное существо в этом мире, вздохнул он. И никакие наваждения тебе не страшны. Но сегодня днём я махнул рукой. Ну, что за спорить? Давайте так. Я надену этот плащ и пройдусь по улице, а вы на меня посмотрите. Если всё в порядке, я вам его отдам и пойду нафиг со спокойным сердцем. Чём мне сейчас здорово не хватает, так это спокойного сердца, хотя бы одного. Ты думаешь? Да нет, быть не может. Кофа поспешно отдал мне старый плащ. А ну-ка, пройдись. Я послушно закутался в эту ветошь и зашагал по улице. Я честно старался стать невидимым, делал для этого всё, что было в моих силах. В основном монотонно восклицал про себя: "Боже мой, как же я хочу спрятаться от этого страшного Кофы". По правде говоря, это было совершенно ни к чему. Насколько мы успели разобраться с простыми волшебными вещами, укумбийский плащ отводит глаза совершенно самостоятельно. Владельцу не приходится прикладывать никаких усилий. "Макс, ты был прав", упавшим голосом сказал Кофа. "Я тебя тоже вижу. Эта штука не работает. Хотел бы я знать почему. Но какой ты молодец, что заметил. Хорош бы я был. Идёмте в управление", вздохнул я. "Нужно разобраться с вашим гардеробом, с чего бы это он вдруг перестал работать?" Коф исчез с меня плащ, задумчиво повертел его в руках, пожал плечами, и мы пошли в дом у моста. Я, конечно, понятия не имел, каким именно образом тут можно разобраться, с чего, к примеру, следует начинать, но Кофа превосходно без меня обошёлся. "Это другой плащ, Макс", сообщил он, внимательно разглядывая ветхую серую ткань. Очень похож, просто близнец, но другой. У нашего трофея подкладка в одном месте была чуть-чуть надорвана и подшита красными нитками. Всего два стежка. Я успел это заметить, когда изучал его утром. Другой плащ? Как это может быть? Вот и я думаю, пожал плечами Кофа. Когда я надевал его вечером, это был тот самый плащ. Меня в упор не замечали даже коллеги, включая самого Джуфина. Снял я его только в этом кабинете. А здесь, кроме тебя и Куша, никого не было. Получается, ты его и подменил. Арестовать тебя — и дело с концом».